«Мы давно знакомы, а я совершенно не знаю вас. Мы почти не разговаривали. Вы, должно быть, не любите старух?» Васильков. «Нисколько. Но что же вам, сударыня, угодно знать обо мне?» «Надежда Антоновна, мне, по крайней мере, нужно знать вас настолько, чтоб уметь отвечать, когда про вас спрашивают. У нас бывает много народу, никто вас не знает».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 благородными. Входит Лидия и останавливается у двери. Васильков встает и целует руку Надежды Антоновны. «До свидания, Надежда Антоновна!» «Надежда Антоновна!» «До свидания, мой добрый друг!» Васильков кланяется Лидии и уходит.